Глава 44. е Милада. Глеб напряженный зол. В салоне автомобиля настолько меняется атмосфера, что приходится проталкивать воздух в легкие. Пока доедем до дома, полчу у кислородное голодание. п р и ч и н ы смены настроения п р о з р а ч н ы и понятна, но я не собираюсь п р т а т ь с я от Глеба скрывать круг своего общения и даже возможные отношения. Хотя сложно сейчас представить себя с кем-то другим. Глеб одним своим присутствием убрал всех предполагаемых соперников. Если раньше с Альбертом я могла часами переписываться или говорить по видеосвязи, в последние недели наше общение было сведено к минимуму. Я постоянно находила отговорки, чтобы не висеть на телефоне, могла ответить на с о о б щ е н и е когда точно знала, что он на тренировке. Глеб всегда затмевал всех других мужчин. Даже когда между нами были тысячи километров, я не смогла быть с Бертом, не смогла переступить через себя, полностью ему отдаться. н о вот такая я неправильная. Не могу терпеть и подстраиваться под мужчину, если не схожу с ума от страсти. У меня есть единственный опыт, и на меньшее сложно согласиться. Ты сейчас где? – спрашивает Альберт. Дыхание у него тяжелое. будто он куда-то спешит или несет что-то тяжелое. Еду домой. Мне сняли гипс. Радостно сообщаю. Для меня это праздник. Хорошая новость. Теперь можешь пойти со мной на свидание. Перт уже все решил. Я пока не слышала приглашения. Считай, что ты его получила. Я очень соскучился и хочу тебя увидеть. т он его голос а м е н я е т с я Пробиваются хриплые грустные нотки. Несмотря на напряжение в машине, которое с о з д а е т Тихомиров, мне, как девушке, приятно внимание Берта. Имею право флиртовать. Я девушка свободная. Я согласна пойти с тобой на свидание. Резкий рывок и машина начинает набирать скорость. Желваки на скулах Глеба четко проступают. Но Тихомиров быстро возвращается к спокойной езде, будто у него в голове переключили тумблер. Нога сорвалась. Не получается оставить без комментария его короткий срыв. Нет, это была ревность. Ты же это поняла. Отвлекаясь от дороги, смотрят на меня. В его глазах до сих пор горит опасное разрушающее пламя. Но внешне Тихомиров выглядит спокойным. Кофе будешь? Громко интересуется. Я вспоминаю про Берта, который в данный момент слушает наш с Глебом разговор. Нет. Ответив г л е б у возвращаю телефон Куху. Берт, ты с кем там разговариваешь? Слышу в его голосе ревнивые ноты. Тихомиров притормаживает возле вагончика, в котором делают кофе. Выходит из машины, будто чувствует, что дальнейший разговор при нем мне вести будет сложно. Он ведь обозначил свое присутствие. С бывшим мужем. Он возил меня в больницу. Я собиралась поговорить с Бертом, когда он прилетит в Новосиб. Такие разговоры не по телефону должны происходить, но врать и изворачиваться не мое. Предпочитаю честность. Что он делает в Новосибирске? Тихо тянет слова. У него здесь бизнес. Наблюдаю за Глебом. Несмотря на мороз, стоит без шапки у вагончика, ждет, когда ему сделают кофе. Почему не сказала, что вы общаетесь, Берт? Не помню, чтобы в отношении меня были установлены границы, с кем можно общаться, с кем нет. Голос мой холодеет, уходит из него легкость. Вы опять вместе? Берт злится и не скрывает этого. Нет, мы не вместе. Переходим на выяснение отношений, а мне это не нравится. Милада, по п р и л е т е наберу. Пока. Не дожидаясь ответа, сбрасывает звонок. Могу понять его разочарование, но не могу принять давление. Я ничего ему не обещала. Мы дружили, флиртовали, потом попробовали пойти дальше, не получилось. Испортили дружбу, не стали парой. Тихомиров, прислонившись к капоту, стоит ко мне спиной, пьет кофе. Холодный ветер треплет его волосы. Руки в такую погоду быстро м е р з н у т но он будто не замечает укусов мороза. Не хочет возвращаться в машину, подслушивать мой разговор с Бертом, ведь тогда он может опять потерять контроль. На него бросают взгляды проходящие мимо дамы. Мужик он красивый, притягательный, мечта женщин всех возрастов. А я ведь могу получить его обратно, стоит только пожелать. Только мало мне его обещаний. Я не хочу оглядываться на прошлое и сомневаться в мужчине. жму на сигнал автомобиля. г л е б медленно оборачивается, смотрит через плечо. Нужно махнуть рукой, позвать в машину, но вместо этого опускаю немного стекло и произношу: "Я хочу кофе. Твой кофе."